Выше приведенные данные находят себе полное подтверждение в протоколах совещаний четырех общественных организаций. Эти данные свидетельствуют, первое, что прекращение совещаний общественных организаций было вызвано разногласием по поводу об определении объема прав главнокомандующего русскими вооруженными силами. И второе, что по аграрному вопросу между договаривающимися организациями не обнаружилось непримиримых разногласий, которые не могли бы быть устранены при дальнейшем совместном обсуждении этого вопроса, какового, однако, не последовало. Наконец, в полном согласии с Национальным Центром Высказалась и группа Шульгина. Повторение опытов политики Керенского и Уфимской директории не принесет спасения измученной стране, поэтому, признавая постановление о необходимости образовать для Южной России директорию из трех лиц глубоко ошибочным, и могущим иметь самые гибельные последствия для нашей страны, Южно-Русский Национальный Центр призывает все патриотические элементы населения, отбросив все классовые соображения и помня только о государственной пользе, всемерно и безоговорочно поддерживать власть главнокомандующего добровольческой армии. Я был ориентирован достаточно подробно о ходе работ совещания четырех организаций и негласно о предположенном демократии составе директории. Кроме главнокомандующего, который должен был войти в нее, экс-официо назывались имена кадета Астрова и эсера Бунакова-Фундаминского. Я отношусь с большим уважением к Астрову. Не знаю вовсе господина Фундаминского, но судя по тому доверию, которым он пользовался у революционной демократии, вероятно, что он был человеком достойным. Не буду входить также в сравнительную оценку преимуществ той или иной системы власти — директория, консулат, диктатура — Но меня поражала та схоластическая привязанность к формулам, та оторванность от действительной жизни, которую проявляла в этом вопросе демократия. Мне казалось, что для всех, кто наблюдал серьезно жизнь Екатеринодара, устремление казачьих правительств, настроение армии и близких ей кругов, Должно быть совершенно ясным, что осуществление этой идеи безнадежно. Южную директорию постигла бы та же участь, что и уфимскую. Только дни ее жизни были бы значительно короче и конец плачевнее. Во всяком случае, в силу господствовавших настроений, Главнокомандующий не имел бы возможности не только поддержать престиж, но даже и оградить самую жизнь члена директории еврея Фундаминского.